Он произнес это пренебрежительным тоном, но глаза его гневно сверкали. Скарлет поспешила перенести войну на территорию противника. — Почему вы так ненавидите Эшли? Можно подумать, что вы ревнуете к нему. Слова вылетали сами собой. Она готова была прикусить язык за то, что произнесла их, ибо Ретт откинул голову и так расхохотался, что она вспыхнула от досады.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 Я, например, готов одолжить 10 тысяч долларов без всякой расписки этой старой римской матроне, миссис мерюэзер Начала она с торговли пирогами из корзиночки, а вы сейчас на нее посмотрите. Пекарня с полдюжиной рабочих, старый дедушка разъезжает с товаром в фургоне, радуясь жизни, а этот ленивый маленький креол Рене работает до седьмого пота и доволен».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 Нет ни острова ума, ни физической силы, а если и есть, то они совестятся пустить свои эти качества в ход. И тогда они идут ко дну, это неизбежно. Таков закон природы, и миру лучше без них. Но всегда находится горстка таких, которые дерзают и выбиваются на поверхность, и со временем эти люди оказываются на том же месте, какое занимали до того, как перевернулся мир».